Глава 23. Партнеры. Утром следующего дня к нам в номер постучали. «Кто?» – спросил я сонным голосом, хотя уже давно услышал шаги по коридору и был готов встретить недоброжелателя, если там именно такой. Это чувство необъяснимо. По коридору ночью часто ходят люди, особенно в гостиницах. Кто-то выпил и заночевал у подружки, кто-то напротив, гулял до позднего часа. И так никого и не подцепив. Пошел спать в свой номер. Но вот если человек намеренно идет к моей двери, то я мгновенно просыпаюсь и понимаю, что идут ко мне. Простите, за ранний час! раздался голос управляющего, и я моментально расслабился. Вас настойчиво просят выйти. Передайте, что я буду через минуту вежливо ответил я и начал собираться. Паук, наверное. предположил Кок, занимаясь тем же, что и я. «Не терпится свое забрать». «Скорее всего», — согласился я, застегивая куртку. Буквально через пару минут мы оба были уже готовы и вышли на крыльцо гостиницы. Нас действительно ожидал экипаж Паука, дверь в карету была распахнута, а сам он с нетерпением посматривал на часы. «Спешим?» — спросил я недовольным голосом. «Мы вроде как на восемь утра договаривались». «Извини, Сумрак, так вышло», – развел руками тот. «Восемь будет пересменок, а в состав другой смены ввели одного нехорошего неподкупного служивого». «Ха-ха-ха», – -ха", рассмеялся я. «У тебя, паук, деформировано восприятие. Неподкупный охранник считается хорошим». «Ай, да какая разница», – отмахнулся он. «Поехали уже». Две лошадки, лихо копытами, понесли наш экипаж к выезду из города. «Нас никто не остановил на воротах, не стал проверять. И вообще, кажется, охрана даже отвернулась». «Куда?» – спросил паук, когда мы покинули город. «Прямо дальше по тропе, и там будет небольшой съезд», – объяснил я. «Там лучше пешком». Тот молча кивнул, затем высунулся и прокричал, куда ехать к кучеру. Телега под каретой загрохотала на ухабах проселочной дороги. Она стала заметно потряхивать. «Да уж». А я еще на комфорт в Урале жаловался. Да по сравнению с этим, тяжелая военная машина просто бизнес-класс. Мы наконец остановились. Вышли из кареты, и я указал направление движения. Без оружия было крайне неудобно. Я вынул из кармашка в рюкзаке рацию и нажал тангенту. «Гарпун, прием! Встреть! Атомы без стволов!» Шепнул я в рацию. «Принял! Конец связи!» – ответила рация. При позывном «Гарпун» паук сдрогнул. Но больше ничем своего беспокойства не выдал. Мы не прошли десятка метров, как нам навстречу вышел озадаченный гарпун. Увидев паука, он сразу скинул автомат. «Тихо, гарпун!» – остановил его я. «Он с нами!» «Что значит с нами?» – переспросил он. «Тогда почему вы без оружия?» то все еще при мне!» – указал я себе за спину. А стволы в сторожке в ворсме остались. «А этого чего с собой притащили?» – ткнул он стволом в сторону паука. Обезьяна, которого также ощетинились стволами калашей. «Гарпун, это теперь наш деловой партнер. Расслабься», — сказал я. «Ваши давние разногласия забыты». «Да он же нас кинет при первой возможности», — возмутился Гарпун, но ствол все же опустил. «Или ты думаешь, я от любви большой в него целюсь? Это Коку все по***, он спокойно на многие вещи реагирует». «Гарпун, нам реально некогда», — скорчился я. Давай потом обсудим. Смотри, сумрак, я тебя предупреждал. Гарпун повернулся и пошел в сторону машины. Мы пристроились за ним. Через мгновение, пройдя через поваленный кустарник, мы вышли на поляну, где стоял наш красавец Урал, сияя новенькой краской. Еще бы ему не сиять, если он даже солнышко никогда не видел. А на счетчике спидометра было едва ли не пять тысяч километров пробега. «Этого тоже отдашь?» спросил паук с радостным видом. «Нет, паук, это мое», – ответил я, – «так что губу не раскатывай». «Жаль», – протянул он и похлопал машину по высокому крылу. «Давай, смотри товары, говори, когда нам ждать свою часть сделки». Поторопил его я. «А то мы еще не завтракали». Тот кивнул и при помощи своих людей забрался в кузов. Не было его минут десять, после чего он сел прямо в нем и свесил ноги наружу. «Сумрак, я ведь не идиот», – начал он. «Здесь намного больше, чем ты просишь. Что ты хочешь еще?» «Это тебе бонус за первую сделку», — спокойно сказал я. «В дальнейшем ты от меня такой щедрости не получишь. Итак, когда мне ждать ответ?» «Ты хочешь забрать все сразу?» — спросил он. «Или тебе частями?» «Все, паук», — ответил я. «Никаких рассрочек». «Хорошо, тогда, думаю, недели две или три», — с улыбкой произнес он. «Устроит?» «Вполне», — кивнул я. «Там дальше по пути есть деревня. Знаешь?» «Примерно. Но если нужно, найду». Кивнул он. «Значит, через три недели я жду тебя там вместе с моим добром», — сказал я. «Три дня мы пробудем в Ворсми, так что вывести все успеешь. А так как товар теперь твой, то и охранять его будешь сам». Идет, согласился паук и спрыгнул с Урала. «Кабан и лось, останетесь здесь». «Если с товаром что-то случится, на ремни порежу». Двое из охраны кивнули и отошли к машине. А мы отправились в город, теперь уже втроем. Теперь у нас была задача посложнее. Нам нужно нанять людей, и чем больше, тем лучше. Денег нам пока хватит, покупать ничего не нужно. Под боком город, а работягам заплатить можем. «Я думаю, что золотое в месяц в раз отобьет все вопросы у мужиков. Может даже получится сделать так, чтобы они остались. До города мы прокатились на карете паука. Правда, попросили высадить нас на воротах, чтобы встретить гарпуна. Как только он прошел необходимую процедуру, мы отправились на рыночную площадь. Нужно найти зазывалу, который честно отработает свои деньги и сможет собрать нам работяг». Побродив по рынку часа полтора, мы все-таки обнаружили одного шустрого паренька. Его периодически нанимали лоточники для заманивания зевак к своему товару. Плату он брал немалую, медяк в час. Но умные торгаши поступали довольно хитро. Четвером платили по очереди, и парнишка по 15 минут выкрикивал зазывающие речи около каждого. Схема работала, все оставались в плюсе. Вот только нам он нужен был целиком и полностью. «Эй, парень, подойди сюда!» Позвал его гарпун. «Чего изволит господин?» Тут же подбежал пацан. «Покупателя приманим, за монету всех обманем. «Ха-ха!» – посмеялся я. «Не нужно никого обманывать». Остановил я желающего было продолжить паренька. «Мы тебя нанимаем. Сколько ты просишь за свою работу?» «А то вы не знаете». Ухмыльнулся наглый пацан. «Вы уже час за мной наблюдаете, а то и больше». «Ладно, не пенсия, улыбнулся я. «Мы хотим оплатить твои услуги на три дня». «Ух ты!» – обрадовался парень. «Это что же вы такое продаете-то?» «Мы не продаем, мы нанимаем», – ответил я. «Нам нужно нанять людей на работу». «Два серебряных!» – тут же заломил цену парень. «Давай так», – улыбнулся я. «Сможешь собрать 50 человек, получишь по медику за каждого. и того выйдет два серебряных». «А если больше?» – загорелся пацан. «Тогда получишь больше!» – успокоил его я. «И куда людям идти?» – задал правильный вопрос зазывала. «А мы сейчас вот здесь с краю лоток возьмем?» – указал я пальцем на пустое место. «Вот туда пусть и подходят, А мы уже дальше сами разберемся. Ну смотри, дядя, если обманешь, я тебе такую славу устрою!» – пригрозил мне паренек. «Тебя каждая собака, как нечестного человека, в городе знать будет!» «А знаешь что?» – вдруг подумав, решил я. «Если сможешь сотню за три дня собрать, я тебе здесь офис открою и буду по-золотому в месяц платить». Больше парень говорить не собирался. С большими глазами он ломанулся бегать по рынку и кричать о срочном найме на работу. Пришлось отправлять гарпуна, оплачивать лоток. И мы скоком принялись дожидаться первых жаждущих потрудиться горожан и гостей города. Ведь по большому счету, зачем люди стремятся в города? Вот как раз за деньгами, работой и карьерой. Паренек оказался настолько шустрым, что к концу третьего дня мы насчитали 143 человека, желающих пойти в найм. Среди них кого только не было. И механики-самоучки, и земледельцы, и гончары, и даже несколько кузнецов. Но самым ценным приобретением был пожилой мужчина, который скромно представился как химик и профессию имел подстать стать клички. Оказывается, в молодости до войны Он успел закончить химический институт. Во время войны отсиделся в лаборатории и пополнил знания практикой. Ему сразу же было предложено место на постоянной основе и все необходимое для работы. А также два золотых в месяц. И Мик скромно порадовался и заверил нас, что подойдет к нам в назначенное для всех общее время. Вообще мы собирались покинуть город тем же путем. Но видимо придется идти пешком. Было решено отправить гарпуна обратно вместе с машиной, а самим дождаться остальных и выдвинуться в сторону деревни, откуда уже и будет организована полноценная перевозка кадров, дабы не светить наши возможности раньше времени. Пацану, как я и обещал, приобрели офис на постоянной основе и оплатили пять серебряных за успешную работу, а также оставили десять пластинок серебром в качестве аванса, Через две недели от него ожидалось еще минимум 200 человек, желающих трудоустроиться. Ему также положили список с приоритетными профессиями, за которые мы готовы платить в два раза больше. Денег пока хватало, а в дальнейшем мы хотели наладить полноценную торговую деятельность. Настало время двигаться домой вместе с людьми. Деревню мы посетили опять набегом, хотя с Егором поговорить удалось. Решили всех людей, нанятых ворсми сразу переправлять сюда. а раз в две недели мы будем приезжать и забирать скопившихся. Егор, в свою очередь, за это время может использовать их в качестве рабочей силы, но за свои кровные. В общем и целом, поездка удалась. Сумеречны прибыли колонной машин и были встречены радостными криками и приветствиями. Сутки провел в беготне и заботах, распределяя обязанности и людей. А затем набрал отряд, включая наш основной костяк, и мы отправились в Нижний пополнять запасы. Нижний встретил нас все той же тишиной заросших улиц, по которым эхом разносился рев двигателей трех Уралов с прицепами. По плану у нас строительные материалы и оружейные склады. Базу металлоконструкций мы уже вычистили досуха. Теперь нам нужны инструменты. Ах да, с нами поехал химик, который настоял на этой поездке под предлогом выбора оборудования. «Если я дам вам список, вы все равно не разберетесь, что именно нужно брать». Внес он аргумент, против которого мне нечего было поставить. «Так что не спорьте. Я мог умереть миллион раз, но я жив и умею за себя постоять. Тем более я считаю, что вы вполне достойная охрана». Прошел год. Сумеречный вырос так, что его невозможно было узнать. К началу следующего сезона, когда оттаяли и высохли все дороги, у нас насчитывалось около трех тысяч человек. Паук исправно поставлял нам необходимых спецов как в военном деле, так и в гражданских профессиях. Штамп был назначен руководить армией. Кок занял пост главы разведки. Гарпун руководил отрядами охотников. Лин дрессировала снайперскую группу. Кавсу рулил городом и застройками. А я ежедневно мучил их планами на предстоящее развитие. Паренек Степка из рыночного зазывал и вырос начальника биржи труда. На него уже работало несколько человек, фильтруя и затягивая к нам все больше и больше людей. Основные торговые операции уже были завязаны на нем. Точнее, он выступал в роли посредника от моего имени. С пауком они сработались быстро. Каждый понимал свою выгоду и то, что я не могу постоянно торчать ворсми. «Ах да, мы ведь и в Дзержинск сунулись. Вот только там сложилось не все так просто». Над городом постоянно висела какая-то дымка, которая каждый час опускалась на город и уничтожала все живое. Когда мы впервые начали подходить к городу, прямо перед нашим носом эта дымка сожрала лося до костяка за какие-то секунды. Понаблюдав за этим действием, мы и высчитали время входа и выхода в город. Теперь была открыта еще одна тайна, которая не позволила разграбить город до основания. Заполучив карту и просчитав маршруты, Нам удавалось наскоками загружаться ценными товарами и сваливать до момента опускания дымки. Нам даже удалось поймать в банку часть этой пыли. Ее мы отдали нашему химику. Может он найдет способ нейтрализовать это дело. К нашему удивлению, это оказались маленькие роботы, наниты. О подобных разработках никто никогда из нас не слышал. Но наука есть наука, и химик попытался вывести их из строя электромагнитным импульсом. Прибор для этого излучения он смастерил на коленке за день, применив для этого лучевую трубку из микроволновки. Эффект оказался нулевым. И мы просто забили на способы борьбы с этой напастью. Так и летали под Дзержинску в перерывах между атаками роботов. В нижнем нам тоже частенько приходилось стрелять. Мутантов, как я и предполагал, там оказалось гораздо больше. Но все они были не настолько страшными и сильными, как первые два. Кавс постоянно называл их боссами. И в чем-то я был с ним согласен. Как, например, та же рысь. Не окажись у меня в тот день под рукой меча, нам ни за что не удалось бы одержать победу. Регенерация твари была настолько высока, что пока ребята сооружали для нее костер, разрубленная по всей длине рысь уже начала срастаться и дергать задними лапами. Все шло хорошо. Мои планы реализовывались. Торговля приносила столько денег, что мы не успевали их тратить. Инженеры уже занимались организацией электростанции, чтобы осуществить мою давнюю задумку. Впрочем, задумку эту мне подсказал царь. Я мечтал восстановить завод по производству патронов. Пока все это было на уровне мечты. И самой основной проблемой была электроэнергия. Вручную производить патроны оказалось просто нереально. Только одни гильзы проходили через четыре ступени обработки на вытяжных прессах. В общем, процесс настолько трудоемкий в ручной работе, что мы не успевали бы пополнить даже собственные запасы. О торговли вообще речи не было. Но не бывает так, чтобы все шло хорошо. Слишком долго нам везло. Слишком уж удачлив я оказался. Как-то утром на совещании штамп начал доклад со слов «У нас проблемы». «Докладывай», — разрешил я. «Кто-то еще чистит нижний, помимо нас!» На одном дыхании выпалил штамп. «Мы специально оставили на одном из складов заначку, как ты и велел. Мол, лежит, хлеба не просит. Но когда поехали ее забирать, там было пусто. Нашли и следы, которые не принадлежат нашим людям. Чтобы убедиться в точности выводов, мы сделали запрос по нашим группам. Никто из этого склада заначку не трогал». Подключи группу Кока, распорядился я. Пусть выяснит, кто такие. Уже, поднялся Кок. Группа работает одна и та же, в составе 30 бойцов и десяток грузчиков с водителями. Примерно 50 на 50. Есть видео, отснятое с квадрика. Запускай, кивнул я. И Кок тут же запустил свой ноутбук и развернул его ко мне экраном. Все сразу же перешли ко мне за спину. В порт подъехали пять автомобилей. Два «УАЗа» и три тентованных «Урала». Из буханок тут же выскочили бойцы. Грамотно и шустро взяли под контроль периметр, заслали двоих наблюдателей на крыши и принялись за работу. Грузчики и водители работали тоже достаточно слаженно. Подгоняли одну машину задом к складу, тут же всей кучей по цепочке загружали ее минут за 20, После чего пять минут перерыва и следующее. На все про все у них ушло чуть больше часа. Когда наши машины проходили где-то рядом, наблюдатели давали сигнал и работа прекращалась. Бойцы моментально перетекали в сторону опасности, но ничем себя не выдавали. Кроме работы на погрузке, вообще невозможно было заметить какое-либо движение. «Профессионалы!» – подытожил я просмотр. Вот и до я просматривать не стал. Кок периодически говорил, на какое время переключаться, чтобы увидеть самое интересное. «И куда они двигаются дальше?» «Мы не смогли проследить. Дистанции сигнала не хватает для управления квадрокоптером», ответил Кок. «Предполагаю, что товар вывозят объездным путем в Ворсму». «Хорошо. Свяжись со Степаном, пусть проверит наличие предложений на рынке». «Отдал я очередное распоряжение. И искать нужно аналогичный нашему товар». «Уже?» «Снова опередил мои мысли Кок». Степан говорит, что в Ворсме никакого движения. Тогда почему ты решил, что его вывозят туда? Приподняв бровь, спросил я начальника разведки. Больше некуда. Пожал плечами тот. То, что товар там не светят, еще не говорит о том, что его там не передают. Сделайте запрос Пауку, пусть он проверит по своим каналам, сказал я. Не хочу, ответил Кокс непроницаемой миной. Мне обязательно спрашивать, или ты все-таки продолжишь? Начал заводиться я. «Я думаю, что он замешан», — ответил Кок. «Уверен или предполагаешь?» Строго посмотрел на него я. «Это серьезное обвинение. Он наш партнер». «Я понимаю», — ответил Кок. Степан тоже был под подозрением. «Мы его проверили. Затем дали задание проверить рынок. Сейчас пробиваем паука». «У тебя есть там человек?» — спросил я. «Да». Внедрили практически сразу, — ответил Кок. «Завтра сеанс связи. Если паук подтвердится, что делаем?» «Тут думать надо». Откинулся на спинку кресла я. «На нем весь поток завязан. Мы не можем его взять и обрубить. Пока Степан новый наладит, мы больше потеряем. У нас теперь не 100 человек и даже не 500, а деньги им платить нужно регулярно. Да, кто-то уже имеет работодателя из местных, но основной расход все еще несем мы. Как долго это продолжается?» «Примерно месяца полтора», – в голос ответили оба, и штамп и кок. «И я узнаю об этом только сейчас?» – хлопнул я ладонью по столу. «Да за это время мы могли без трусов остаться. А если об этом станет известно, сколько охотников за халявой мы получим на свою голову? Готовьте спецоперацию, и меня в состав группы ввести не забудьте!» «Сумрак, ты не можешь!» – начал было гарпун. «Сыц!» Я сам знаю, что я могу, а что нет, крикнул я, а потом продолжу уже спокойно. Надоело мне, мужики, штаны просиживать, да языком трепать. Скоро заржавею совсем. Приню, с улыбкой отрапортовал штамп. В моей группе пойдешь. Нету, штамп, покачал я головой. Мне с Линзой привычней. Возьмешь к себе? Фу! фыркнула она. Еще спрашивает. Конечно, возьму. Все, штамп, Кок, разрабатывайте план. Отдал я приказ. Как будет готово доложить? С мародеров глаз не спускать. На этом разошлись. На подготовку операции ушло три дня. Приходилось учитывать нюансы боя в городских условиях. Это самый сложный вид боевых действий. Здесь никогда точно не знаешь, с какой стороны прилетит пуля. Разработали план под названием «Карман». Ну или «Мешок», кому как удобнее. Атаковать решили на стадии движения колонны. Вся суть плана простая. Подрывается первая и последняя машины. С домов, расположенных друг напротив друга, из окон примерно второго этажа ведется огонь по технике. Работаем с трех направлений. Фронт, РПГ и автоматы, фланги, РПГ и пулеметы. И оставляем якобы открытый тыл, куда по идее должны бежать спасающиеся. Здесь-то и будем их поджидать мы с линзой, имея при себе автоматы с глушителями. Много народа нам не нужно, достаточно двух-трех языков. Так что справимся. На операцию выдвинулись за пару дней до предполагаемого налета. Кок давно рассчитал график, по которому действовали наглые воришки. Приманку мы оставили очень жирную, мимо такой не пройдешь. Все время, что было отведено на подготовку, плюс эти два дня ожидания, по радиосвязи шел постоянный обмен информацией, что в неком здании имеется целый БТР с КПВТ на борту и полный боекомплектом. Я, в свою очередь, каждый раз говорил, что в курсе этого ништяка И что он находится в заначке, мол, планируем забрать в пятницу вечером, так что не трогать. Якобы слесарь показанит, а без него нам технику не оживить. Ну и все в таком духе. Колонна появилась именно тогда, когда мы и ожидали. В пятницу посреди бела дня. Ребята вообще не парились и не шифровались. Действовать так в наглую могли позволить себе только уверенные ребята. Сейчас будем их учить. «Объект на подходе», – шепнул я в рацию на защищенной волне. «Группа один готова», – ответил Гарпун, который командовал людьми со стороны фронта. «Группа 2, готова», – штамп с одного фланга. «Группа 3 готова», – доложился Кок. «Четвертый готов. Это уже я. Начали». Буквально через несколько секунд донеслось шипение выпущенной из РПК гранаты. Затем еще и еще. Грохот разнесся по пустым улицам города. «Первый попадание», – доложил Гарпун. «Второе попадание». доложил штамп. Тут же раздался грохот пулеметов и автоматных очередей. Нам с линзой оставалось только ждать. Колонна находилась в пределах видимости. И мы прекрасно видели, как первый грузовик подпрыгнул на огненном бугре и загорелся, остановив колонну. Последнюю машину-буханку даже перевернула в воздухе. И она грохнулась, перегородив улицу. Из окон домов, стоящих напротив, полетели пули». Даже за грохотом пулеметов было слышно, как они словно горох стучат, прошивая машины насквозь. Из уцелевшей буханки вывалился один боец и побежал в нашу сторону, придерживая себя за раненый бок. «Я возьму», – сказала Линза, и с грацией кошки шмыгнула в окно. Через секунду спасающийся бегством мужик получил прикладом в лицо и затих на разбитом временем дорожном покрытии. Линза быстро схватила его за шиворот и волоком утянула в ближайший подъезд дома. Я заметил, как из-под Урала выпался еще один клиент. И прикрыв голову руками, как будто это его спасет, пригнувшись, ломанул в мою сторону. «Этот мой», — сказал я в гарнитуру и двинулся в сторону беглеца. Как только он поравнялся с подъездом, в котором я его караулил, тут же получил дубль удара линзы. Кажется, у него даже что-то хрустнуло под моим прикладом. Лишь бы только говорить смог. Я точно так же за воротник втянул его в подъезд. Больше из-под огня никто не вылез. «Произведите контроль», — отдал я приказ в рацию. «Кто более или менее в состоянии говорить ко мне, остальных в расход?» И «Ребята, не поймите меня неправильно, но мне нужны их головы». «Нет проблем, командир», — отозвался Гарпун. «Можем даже вырезку принести». В эфире послышались нервные смешки. Успокаивать или рявкать я не стал. После боя такое нормально. «Кок». Ко мне на экспресс. Снова скомандовал я. Принял. Коротко и равнодушно ответил тот. Мой клиент уже начал приходить в себя. У Линзы пока признаков жизни не подавал. Рану ему обработали, чтобы не сдох раньше времени. Но сознание к нему все еще не вернулось. Своего я уже примотал к старому железному стулу. Как раз в это время ко мне уже заглянул Кок. Он подошел, проверил путы. Нет. Не то, чтобы он мне не доверял. Он всегда так делал. Что-то поправит. чтобы нужную точку веревка не перекрывала. Где-то подтянет, чтобы у клиента руки затекли. Затем он хлесткой пощечиной привел пленного в себя. Тот застонал и начал медленно открывать глаза. Его тут же вырвало, видимо, сотряс заработал. Недолго думая, Кок тут же окатил его из ведра водой. Ее мы тоже припасли заранее. Мужик после такого более или менее очухался. Не давая тому прийти в себя окончательно, Кок взял нож и распахал ему ухо. Он вообще любит резать уши во время допроса. Пленный заорал, но нас это мало волновало. Сейчас мы не прятались. С улицы доносились одиночные выстрелы. Спустя минуту послышались шаги. Двое бойцов под руки принесли еще одного живого, но измазанного в крови. И как мешок бросили около нас. «Везунчик!» – ткнул в него стволом один из бойцов. «Весь в кровище, а ни одной дырки нет!» «Спасибо, ребята!» – сказал я и вынув стечки на скобуры – Тут же прострелил ему голову. Труп застучал ногами по бетонному полу и через мгновение затих. «Говорить будешь?» Я перевел ствол пистолета на пленного. Того тут же затрясло, снова вырвало, но он часто закивал и, давясь и отплевываясь, ответил «Буду». «На кого работаете?» Тут же спросил Кок. «Паук!» Трясущимися губами ответил он. На нанял паук. Он сказал, тут все его человека. Мы не знали». Кок посмотрел на меня, а я поднял пистолет и продырявил голову пленнику. Больше он нам был не нужен. «Линза, кончай своего!» – отдал я приказ в рацию. Тут же из дома напротив грохнул выстрел. «Готово», – ответила Линза. «Этому тоже?» – спросил Кок. Я коротко кивнул в ответ. Кок взял в углу приготовленный топор и в два удара отсек голову сначала одному трупу, затем второму. Всю эту кучу голов, по крайней мере тех, что не сгорели, мы запихали в два мешка и со всем этим добром направились домой. А уже оттуда снарядили машину и погнали в сторону Ворсмы. По дороге, как и положено, заехали в деревню. Хотя таковой ее сейчас можно было назвать с натяжкой. Теперь она все больше и больше начинала походить на город. Но и город чего-то не расстраивался, а наоборот, каждый раз радовался новому человеку, который решил остаться здесь. Люди, как правило, цеплялись за землю и женщин, так что деревня Егора росла, а люди все шли и шли. Основной поток, конечно, осаживался у нас, но вот некоторым все же по душе жить в деревне. Проведал я и бабу Машу, которая вроде как собиралась помирать, но вдруг приголубила у себя какого-то деда. Его звали Юра, и он был шустрым старикашкой, который сразу же навел порядок в хозяйстве. Он постоянно пощипывал бабу Машу и ласково называл ее ведьмой. Так, как будто годов десять скинула и шустро передвигаясь по дому, постоянно стряпала деду Юре пироги и другие вкусности. Воистину говорят, любви все возрасты покорны. В город мы въехали прямо на машине, перепугав охрану и местных жителей. Многие даже никогда не видели такое чудо, как работающий автомобиль. Мы, конечно, могли бы оставить его в лесу и пойти пешком. Но нас поджимало время. Если пауку знает... мы его будем долго искать». К его дому мы подкатили сразу, как решили вопрос на охране, кинув каждому по-серебряному. За такую щедрость нас не то что сразу пропустили, но и оружие забирать не стали. В дом мы вошли нагло, по-хозяйски. Правда, я вначале вежливо постучался, а как только неизменный детино открыл дверь, я тут же впечатал ему ботинок промешнок и добавил крюком в челюсть. Бык свалился в гостиной, даже не успев пикнуть. Все в пятером. Я, гарпун, кок, штамп и линза вошли в резиденцию паука. Штамп нес оба мешка с головами. Паука мы нашли у себя в кабинете за столом. Он был бледный, как мел, и трясущимися руками наливал коньяк в свой бокал. С Сумрак? испуганно спросил он. ты ты чего такой? Я молча взял мешки у штампа, поставил их на пол и, потянув за нижние уголки, высыпал голову пауку на ковер. Тот побледнел еще больше, хотя казалось, что это уже невозможно. «Это зачем?» – заикаясь, спросил он. «Это паук, твое!» – ответил я и упал в свое любимое кресло. Гарпун и кок уже пеленали выключенную охрану. Штамп развалился на диване, а линза присела рядом со мной на подлокотник. «В смысле это мое?» – сделав большой глоток коньяка, немного отошел от волнения паук. «Сумрак!» «Ты что-то путаешь?» «Паук, ты дурак или прикидываешься?» Склонив голову на бок, спросил я. «Но я правда не понимаю, в чем дело». Уже более-менее отошедшим голосом продолжил петь он. «А дело в том, что я принял этих людей в нижнем», пояснил я, больше не желая играть в «Отгадай, что у меня в руке». «Я опережаю твой вопрос». Один из них на допросе сказал, что они работают на тебя. «Может быть, он соврал». Продолжил играть в несознанку паук. «Слушай, партнер...» Сладким голосом начал я. «Тебе что, мало? Ты, сука, за год стал богаче раз в пятьдесят. Я тебе что, работать не давал? Ты зачем крысу включил, а? Ты переходишь все границы...» Начал было паук. «Закрой пасть!» Осадил я его. «Я дал тебе возможность и просил только одного. Работай со мной честно!» Зачем ты полез на мою территорию? Ты же знал, что я этого так не оставлю. Знал. Сразу как-то сдулся паук. Прости, сумрак. Я не смог отказать. Сейчас не понял, удивился я. И даже злость как-то пропала сама собой. Ты сейчас о чем? Мне приказали. Еле слышно произнес паук. Кто? Уже зная ответ, спросил я. А внутри у меня все сжалось. Царь.